На кукурузу ходил, обошёл всё. Ага. Теперь знаю, где она в этом году посеяна и как к ней идти. Ты как это ты смело по полю ходишь? Не боишься заблудиться? А, вот она, моя палочка-воручалочка, ручелочек. Я по ней правлюсь. Пусть, скажем, передо мной столб. Угу. Вот столб впереди. Угу. Чуть стукну её и по сапоге, она скажет: "Столб". Вот дошёл до бригадного стана, вижу сразу стан. стан. Или вот ты сидишь, а я иду мимо. Молчи, пожалуйста. А я всё равно увижу. Хм. Каждое вещество отражает звук по-разному. И по синему тоже. Подсолнечник своё отражение даёт. Рожь своё тени. Я всё вижу. И волна Такой тонкой от каждого предмета доходит к лицу. Не понимаешь? Нет, почему? Понимаю. Но только считаю мне это недоступно. Мне закрой глаза и коюк. А ты вот и щетки делаешь, и хомуты вяжешь, и сеть плетёшь. На все руки мастер. Ну, я тоже, конечно, могу всему этому научиться, но только глазами. А так вот недоступно. Аное мне кое-что недоступно. Вот мало слышу. Свет. Свет. А что это такое свет? Понятия не имею. Вот, скажем, зелёный лист и жёлтый лист осенью. Это я вижу. Угу. Пальцами определю. А свет не знаю. А ну, видишь, какое дело, мне это недоступно, значит. Ну, ну ладно. Ты смотри, смотри, кого я под комком-то нашёл. А, вроде бы крольчонок. А? Зайчонок? <свист> Точно, о! Мягонький какой. А зачем ты его от матери унёс? Нехорошо это, Сеня, а? <свист> так как раз наоборот. Тут в лесной полосе ему безопасно, а там его коршон может в два счёт слопать. А матерей у него столько, сколько зайчих с молоком. И это как так? Очень просто. Она зайчиха, как значит, народит зайчат. Ну, покормит их сразу же, они тут же шмык-шмык в разные стороны, под комочки или в ямочки, и, и всё. Проще, мамаша. А потом? А потом так, как он захочет есть. Тот тихонько пищит. Пи-пи-пи. <свят> Тогда бежит к нему зайчик с молоком, какая ближе от него. Ну, и на раз и две бегут, сразу бегут. Только ешь, пожалуйста, не ленись. Смотри-ка. Ха. Это же удивление? Да, я все это сам видел, лично. Пи-пи-пи. И она бежит. Камелея. Обмукнет вся по России, как баба у Бели на речке, обежит, спешит. И другая бегает. Но эта, конечно, опоздает. Первая кормит, а вторая сидит рядом, головой кивает, как нянька. Я ей бог так. Как нянька? М-м. Она прямо чудеса ты видишь на охоте. Ну, ну, всё равно всего не вижу. А, чего удивляешься? А вот сейчас Видел я небо в капле. Первый раз в жизни видел. Понимаешь? Облачка, заря, всё в капле. Не понимаю. Ты да. и не только ты, Кость, не понимаешь. А вот Маша, жена, та понимает. И я в ней всё понимаю. И моя Настя меня понимает хоть и зарятия. Это хорошо. Хорошо, когда люди понимают друг дружку. Вот Алексей Степанович, председатель колхоза, я так думаю, понимает, что я без охоты не могу и не препятствую. А бригадир тормозит мне. А я что, меньше других выработал трудодней? Так нет же, больше, а не меньше. А я вот Алексея Степановича не понимаю. Что так? Я ему говорю, что из кукурузных султанов Можно венички такие вязать. А, -а, а. Для чистки одежды употребляют в городе. А, не знаю. За каждый такой веничек рубль. А я один свяжу 15-20 штук за день. Угу. А то и больше.